а после и совсем выпал из разговора. Рада стояла с другой стороны, для нее позиция Солорена не стала неожиданностью, но девушка явно не была с ним согласна. Солорена, похоже, нисколько не смущало душевное состояние слушающих его людей. Молодой маг отлично понимал, какая на его предложение будет реакция, но все равно продолжал настойчиво убеждать их. Нужно отметить, что доводы хаотика были разумны,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 «Но это ничего не меняет», — вновь заговорил Келдрин. «Мы не для того поколениями служили Толсаданам, чтобы при первом признаке опасности разрывать эту связь. Мой род никогда не будет родом предателей, Солран. «Родом предателей?» Лицо мага Хаоса сморщилось от столь пафосных слов. «Господин Келдрин, кто-то проводит на этой земле незаконное, как мне кажется, исследование».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 — Ну и как минимум все эти действия помогут вашему роду укрепиться в этом регионе. Келдрин снова крепко задумался. То, что только что было предательством, неожиданно стало возможностью помочь клану. Ситуация, описанная хаотиком, которая до этого казалась однозначной, перевернулась с ног на голову. Келдрин не любил пустозвонов, плетущих словесной кружева, отчего частично испытал неприязнь к молодому магу.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 Келдрин мысленно обругал себя за то, что пригрел скользкую змею на груди. Но Роган говорил здравые вещи. И ведь без этой помощи им действительно не справиться, даже с одним проклятием. Маг смерти четвертого круга, здесь даже сам Келдрин не стал бы ставить на свою победу. А посылать магов третьего круга, да еще и отрезанных от источника... «Выйди», — требовательно произнес мужчина. «Я приму решение».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 Слишком хорошо понимал, что здесь играла большую роль именно убедительность мага Хаоса. И если он ошибся... Хорошо. Рада, сын, я на вас рассчитываю. Юные маги кивнули. А теперь тебе, дорогой, пора пить лекарства, тут же заговорила Ариса. Где слуги, когда они так нужны? Недовольно нахмурилась женщина. Барнсар вышел раньше Рады, Она шла следом, впустив внутрь слугу с целительными эликсирами, которые прописал Келдрину Зак. Мужчина хоть и поправлялся после того, как пришел в сознание, но еще находился очень далеко от нормы. «Глава рода решил попробовать проработать твой вариант», произнесла девушка, отводя взгляд. Барнсар посмотрел на мага, который успел побыть его наставником, а теперь играл куда более важную роль. И, кажется, Солдран испытал облегчение от этой новости.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 Но Солран никак не сопротивлялся, и меньше чем через минуту на его руках сомкнулись наручники, затем еще одни оковы закрылись на шее, практически подавляя магию. Всё в порядке, заговорил Раган, обращаясь к Ради и Барнсару. Впрочем, его голос не был таким уж уверенным. Это просто ошибка. Молчать! Его рывком подняли, при этом стрелки все так же держали мага под прицелом. Куда его повезут?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 вот только нам не так то просто заморочить голову доставай приказ был брошен толстячку на столе начали появляться новые бумаги любезно повернутые мне чтобы я мог ознакомиться с их содержимым медицинская операция выполнена без ошибок без повреждений из за неконтролируемой энергии хаоса преобразование магии в течение длительного времени стабильное использование заклинаний третьего круга без связи с источником